Бен Кейн Забытый легион читает артист Владимир Рыбальченко «Красные фратие орлов и сына и войско утратил и наконец восприял сам он печальную смерть Что ликовать вам парфяне сказала богиня Знамена вы нам вернете и крас Цезарем будет отмщён Авидий Фасты перевод Федора Петровского плиний старше рассказывает в «Естественной истории», что римлян, уцелевших после битвы при Каррах в 1953 году до н.э., отправили в Маргиану. Эти земли, располагавшиеся на территории современного Туркменистана, отстоят на полторы с лишним тысячи миль от места, где этих людей взяли в плен. За всю историю Рима мало кто из его граждан забирался так далеко на восток, как эти 10 тысяч легионеров, присланных охранять границу империи. но их история на этом не заканчивается. В 36 шестом году до н.э. китайский историк Баньгу писал, что пехотинцы войска чжи хунского князя, владельца крепости на Великом Шелковом пути, современный город Тарас в Казахстане, сражались с троем, подобным рыбьей чешуе. В китайской литературе этот термин больше не встречается. Многие историки склоняются к мнению, что он обозначает стену щитов. В те времена такую тактику использовали только римляне и македонцы. Однако из-под власти наследников Александра Великого, селевкидов, эти земли ушли более чем за сто лет до описываемых событий. Интересно также, что эта битва состоялась спустя всего 17 лет после сражения при Каррах и менее чем за 500 миль от границ Маргианы. Восточнее в Китае расположено современное поселение Личан. Происхождение его названия точно не установлено. Но ученые считают, что оно было основано между 79 годом до нашей эры и 5 годом нашей эры под названием Лиджэнь, означающим на древнекитайском китайском языке Рим. Необыкновенно большое количество его теперешних жителей имеют типичную европейскую внешность: светлые волосы, носы с горбинкой и зеленые глаза. В настоящее время в местном университете идет изучение проб ДНК, которая поможет установить, являются ли эти люди потомками 10 тысяч римлян. двинувшихся в свое время от Кар на восток и дальше в историю. Воинов забытого легиона. Пролог. Рим, 70 год до нашей эры. Шел гора Ундецима, 11 час, и широко раскинувшийся город утопал валом в свете заката. Легкий бриз всколыхнул воздух меж тесно прижавшимися друг к дружке зданиями принося облегчение жителям, страдавшим от душной летней жары. Люди вышли из домов и квартир, чтобы, закончив дневные дела, поболтать возле лавок или выпить стоя в открытых уличных тавернах. Торговцы, пронзительно крича на перебой, зазывали прохожих. У порогов под бдительными взглядами матерей играли дети. Откуда-то из центра, от форума, доносились ритмичные звуки храмового пения. Это был мирный, спокойный час. но в переулках и маленьких двориках тени уже удлинились. Высокие каменные колонны и статуи богов закрывали и рассеивали свет солнца, отчего улицы постепенно обретали серый, а затем и темно-серый цвет, утрачивая дневное дружелюбие. Дольше всех купались в лучах заката семь холмов, образующих сердце Рима, а потом на столицу опускалась тьма. Несмотря на время, римский форум был заполнен народом. На расположенной между храмами и сенатом Базилики гигантском крытом рынке толпились лавочники, прорицатели, юристы и писцы, предлагавшие свои товары или услуги. Было уже поздно, но все равно кто-нибудь желал написать завещание, узнать свою судьбу, вчинить врагу судебный иск. Расхаживали разносчики, пытаясь продать фруктовый сок, уже давно нагревшийся на жаре, Политики, допоздна засидевшиеся в сенате, спешили наружу, неохотно останавливаясь и вступая в разговор, только если ускользнуть от назойливого собеседника было вовсе невозможно. Рабы, увлеченные играми на расчерченных для этой цели ступенях, завидев своих хозяев, поспешно вскакивали на ноги. Страшась ударов кнута по обожженным на солнце плечам и спинам, они подхватывали носилки и уносили их прочь. На ступенях храма осталась лишь горстка нищих – привыкших ко всему и никогда не терявших надежды на подаяние. Среди них были увечные, но не утратившие гордости ветераны легионов, непобедимые армии, принесшие республике богатство и всемирную славу. Они донашивали остатки форменной одежды, кольчуги, в которых ржавчина была уже больше, чем железо, и коричневые военные туники, не разваливавшиеся на клочки, лишь благодаря множеству заплат. За медную монетку они могли развлечь вас военными рассказами, о пролитой крови, отрубленных руках и ногах, друзьях, похороненных в чужой земле. Все во славу Рима. На бычьем форме, где, несмотря на быстро спускавшуюся темноту, все еще торговали скотом, тоже кипела жизнь. Нераспроданные животные ревили от жажды и духоты. Овцы и козы, напуганные запахом крови, из близлежащей мясной лавки сбивались в кучи. Их хозяева — небогатые окрестные крестьяне. готовились отогнать животных на ночной выпас за городские стены. Признаков надвигавшейся ночи не замечали и на овощном форуме. Вокруг прилавков со снедью толкались покупатели. Аромат свежих дынь, слив и персиков смешивался с запахом восточных пряностей, свежей рыбы и нераскупленного за день хлеба. Пытаясь распродать фрукты и овощи, торговцы предлагали скидку каждому, с кем встречались взглядом. болтали между собой плебейки, закончившие делать покупки, и спешившие в храм, чтобы вознести короткую молитву. Рабы, посланные за продуктами для организованного в последнюю минуту першества, ворчали в спускавшихся сумерках. Но те, кого ночь застигла вдали от этих многолюдных мест, спешили поскорее укрыться за надежными стенами своих домов. Ни один здравомыслящий римлянин не хотел оказаться на улице после захода солнца. особенно в мрачных переулках, разделявших инсули, тесные многоквартирные дома, где обитало большинство граждан. Темные ночные улицы населяли лишь воры и убийцы.